люди делились на троих. Если ты достал яйцо или украл кокосовый орех или нашёл банан, находясь в рабочей группе, всё шло в общий котёл. Закон, как и все естественные законы, был прост. А выжить можно только благодаря совместным усилиям. Было смертельно опасно утаивать что-либо от группы, потому что тебя изгоняли из неё, если об этом становилось известно. А выжить в одиночку было невозможно. Но Кинг не имел группы. Ему хватало самого себя. Его кровать стояла в наиболее удобном углу хижины, под окном, где можно было уловить самый слабый ветерок. Ближайшая койка размещалась на расстоянии 8 футов. Кровать Кинга была добротной, металлическая, пружинного проги, а матрас набит капком. Примечание: капок род ваты. волокна и пух растений семейства мальвовых. Конец примечания. Кровать была застелена двумя одеялами, и из-под верхнего одеяла, рядом с отбеленной солнцем подушкой, выглядывали чистые простыни. Над кроватью, туго натянутая на столбах, висела противомоскитная сетка. Она была безукоризненной. У кинга имелись стол и два лёгких стула, и коврики с каждой стороны кровати. На полке за кроватью лежали его бритвенные принадлежности: бритва, помазок, мыло, лезвия, а рядом с ними тарелки и чашки. Самодельная электрическая плитка, кухонная и столовая принадлежности. На стене в углу висела его одежда: четыре рубашки, четыре пары брюк и четыре пары шорт. На полке лежало шесть пар носков и трусов. Под кроватью стояли две пары туфель, тапочки для душа. и блестящая пара индийских сандалей. Кинг сел на один из стульев и проверил, все ли на месте. Он заметил, что волоски, которые он аккуратно пристроил на бритве, отсутствовали. «Сволочи!» — подумал он. «Какого черта я должен подвергаться риску подцепить их заразу?» Но ничего не сказал вслух, просто отметил про себя, что бритву надо в будущем запирать. «Привет!» — поздоровался текст и занят. Занят было ещё одним паролем. Это слово означало: готов ли ты взять посылку. Кинг улыбнулся, утвердительно кивнул, и Текс осторожно передал ему Ронциновскую зажигалку. "Спасибо", сказал Кинг. "Хочешь сегодня мой суп?" спрашиваешь, ответил Текс и ушёл. Кинг лениво рассматривал зажигалку. Как и говорил майор, она была почти новой, не поцарапанной. Срабатывало каждый раз и очень чистое. Он раскрутил винт, удерживающий кремень, и проверил его. Это был дешёвый местный кремень, почти сносившийся. Поэтому он открыл ящик для сигар на полке, нашёл коробку с Ронсоновскими кремнями и вставил новые в зажигалку. Кинг нажал на рычажок, и зажигалка сработала. Он осторожно отрегулировал фитиль и остался доволен результатом. это же, голка, не была подделкой, и наверняка за неё удалось бы получить 800-900 долларов. Со своего места он видел молодого человека и маляйца. Они по-прежнему оживлённо болтали. "Макс", позвал он тихо. Макс поспешил к нему. "Видишь вон того парня", спросил Кинг, кивая на окно. "Какого? Маляйца?" "Да нет, другого приведи его ко мне, ладно?" Макс выскочил из окна и пересек дорожку. «Эй, англичанин!» — грубо окликнул он молодого человека. «Кинг хочет видеть тебя!» — киткнул большим пальцем в сторону хижины. «Сейчас же!» Молодой человек уставился на Макса с широко раскрытыми глазами, потом проследил за направлением его большого пальца, указывающего на хижину американцев. «Меня?» — спросил он недоверчиво, переведя взгляд на Макса. Да тебя они терпели, ответил Макс. Зачем? А откуда мне знать, чёрт побери? Молодой человек нахмурился, глядя на Макса, лицо его напряглось. Подумав секунд, он повернулся к Сулейману, малайцу. "Нанти лах", произнёс он. "Бик туан", ответил Сулейман, приготовившись ждать. Потом добавил по-малайски: "Буйт на чеку туан, и иди с богом". Я не боюсь, мой друг. "Ну спасибо тебе за заботу", сказал молодой человек, улыбаясь. Он встал и последовал за Максом в хижину. "Вы хотели меня видеть?" спросил он, подходя к Кингу. "Привет", откликнулся Кинг, улыбаясь. Он заметил настороженные глаза молодого человека, это доставило ему удовольствие, потому что такое выражение глаз было редкостью. "Садитесь". Кивком он отпустил Макса. А остальные, не дожидаясь указаний, отошли в сторону, чтобы дать Кингу возможность поговорить наедине. "Да, подите, садитесь", радушно предложил Кинг. "Благодарю. Хотите сигарету?" Глаза молодого человека расширились, когда он увидел, что ему предлагают ква. Поколебавшись, взял. Его удивление возросло, когда Кинг щёлкнул ронсоновской зажигалкой. Но он попытался скрыть его и глубоко затянулся сигаретой. «Вот хорошо!» — «Очень хорошо!» — сказал он, наслаждаясь. «Благодарю!» «Как вас зовут?» «Марлоу». «Питер Марлоу». Потом иронически добавил «А вас?» Кинг рассмеялся. «Хорошо!» — подумал он. «У парня есть чувство юмора, и он не из тех, кто лежит в задницу». Отметив это про себя, Кинг спросил, — Вы англичанин? — Да. Кинг никогда раньше не видел Питера Марлоу, но не находил в этом ничего необычного. Ведь десять тысяч лиц были так похожи друг на друга. Он молча рассматривал Марлоу, и в ответ его изучали холодные голубые глаза. — Фуа, лучшая сигарета здесь, — сказал наконец Кинг. Конечно, их нельзя сравнивать с Кэму. Американская марка лучшая в мире. У вас они когда-нибудь были? Да, твитл Марлоу. Но на мой вкус они слегка суховаты. Моя марка это Gold Flake. Потом вежливо добавил: "Как я полагаю, это дело вкуса". Снова наступило молчание. Питер Марлоу ждал, когда Кинг скажет, зачем хотел его видеть. Марлоу подумал, что ему нравится Кинг, несмотря на его репутацию. Питеру нравились искры юмора, блестевшие в глазах Кинга. — Вы очень хорошо говорите по-малайски, — сказал Кинг, кивая в сторону терпеливо ожидающего малайца. — Думаю, не очень плохо. Кинг подавил раздражение, вызванное неизменной английской привычкой принижать свои достоинства. — Вы выучили его здесь? — Я не знаю. терпеливо допутал Скинга. "Не от наявы". Марлоу нерешительно огляделся по сторонам. "У вас тут подходящее местечко. Люблю жить с удобствами. Как вам этот стул?" "Хороший". В глазах мелькнуло удивление. "Стоил мне 80 баксов", гордо объяснил Кинг. "Год назад". Марлоу пристально посмотрел на Кинга, пытаясь понять, не шутит ли тот, называя ему такую цену. На лице Кинга выражало только довольство и очевидную гордость. Странно, подумал он, говорить подобные вещи незнакомому человеку. "Вы ничего удобен", подтвердил Питер, скрывая смущение. "Я собираюсь позавтракать. Хотите составить мне компанию?" "Я только что завтракал", осторожно ответил Марлоу. "Вероятно, вы можете съесть ещё что-нибудь, например, яйцо. После этого Питер Марлоу не мог более скрывать свое удивление и широко открыл глаза. Кинг улыбнулся и решил, что стоило пригласить его поесть, чтобы увидеть подобную реакцию. Он опустился на колени перед своей черной коробкой и осторожно отпер ее. Осламленный Марлоу уставился на содержимое коробки. Пол дюжины яиц, пакеты с кофейными зернами, стеклянные банки, с очень вкусными восточными сладостями, бананы, по крайней мере, фунт еванского табака, 10 или 11 пачек ква, стеклянная банка полная риса, другая банка с бобами, маслом, много лакомств, завёрнутых в банановые листья. Он уже несколько лет не видел такого изобилия. Кинг вынул масло, два яйца и запер коробку. Когда он оглянулся на Питера Марлоу, то увидел, что глаза англичанина снова стали настороженными, а лицо спокойным. — Как вам подать яйцо? Поджарить? — Мне кажется, будет нечестным, если я приму предложение. — Питеру было трудно говорить. Я имею в виду, что вы не предлагаете яйца просто так.